Глава двадцать шестая «И что вы там надеетесь найти, Итосан?» — спросила моя рогатая попутчица, расположившись на соседней лошади. «Ответы», — просто ответил я. «Ответы хотя бы на несколько своих вопросов». «Их у вас так много?» «Уйма». Наш короткий разговор закончился, так и не начавшись в должной мере. Отряд из тридцати воинов неспешно двигался по изъезженной широкой дороге, Во главе стоял Сэнго и его капитан. Не мудрено, ведь я не ориентируюсь на местности. Земли Ватанабы все еще для меня не знакомы. Слева и справа от нас тянулись рисовые поля, на которых суетились ваны. Приметив нас, те почтительно кланялись, чуть ли не падая ниц. Но ни воины, ни Сэнго не обращали на них ровным счетом никакого внимания. А вот я то и дело озирался по сторонам, селись запомнить все участки. Увидев мой интерес, Сарата, ехавшая рядом, усмехнулась. «В чём дело?» – переспросил я. «Я выгляжу глупо?» «Не совсем», – уклончиво ответила та. «Просто вы ведь не знаете, но до самого канала это ваши земли». «Что? До сих пор мои?» «Я и не думал, что у Усао были настолько большие амбиции». «И не только амбиции», – хмыкнула она, но по лицу пробежала тень. «Господин Усао всегда и всем был недоволен. Ему вечно хотелось большего, будь то земли или женщины». Он игрался с нами словно игрушками, и от этого Сарата сжала поводья, отчего лошадь недовольно замотала головой. «Успокойся, Сарата», — спокойно произнёс я. «Теперь это позади». «Серьёзно?» Она вновь бросила на меня скептический взгляд. «Откуда мне знать, чем вы лучше у Сао, если убили его голыми руками?» «Именно этим», — вздохнул я. «Ты в курсе о правилах поединка чести?» «Больше, чем вы уж, поверьте». «Интересно, почему это?» поднял на неё удивлённые глаза. Мой народ не просто так называю тони. Мы полукровки. Полукровки Ванов и и демона, что пришёл в этот мир много веков назад. Ты говоришь о том самом демоне, с которым сражался Манах Гора? Именно так, кивнула Сарата и коснулась правого рога. Сами посмотрите, на кого я похожа. Можете не отвечать на демона, всё потому, что это правда. Во мне демоническая кровь. Через пару часов я почувствовал прохладу. Лёгкий ветерок доносил с юга, куда мы направлялись. Запах рыбы и тины, а уже спустя минут 10 я увидел небольшую деревушку. "Отсюда и поплывём", прояснил подъехавший сэнго. "Паромы уже ждут. Благодарю", кивнул я. "Ничего, свыкнешься с ролью управленца", рассмеялся он и вернулся в первую линию. Как бы обидно ни звучали его слова, но я на самом деле был ему благодарен. Варенье успел в кратчайшие сроки организовать отряд и путь до самых острогов, что будет там никто из нас не знал, поэтому и взяли лишних ванов, чтобы они проследили за паромами, когда мы их покинем. Мало ли, вдруг на простых рабочих набросятся монстры, такое тоже нельзя исключать. Тем более мы отправляемся в самое логово тварей. Волнуетесь, Итасан? Ко мне вновь приблизилась рогатая полукровка. С чего ты взяла? Вы освободили меня, а вместе с этим освободили знания о моей магии. Без браслета я могу видеть потаённые чувства ванов. Не забывай, я не ван. О да, это я тоже вижу, но вы не человек, хмыкнула Та и, подъехав ещё ближе, так что наши лошади чуть ли не тёрлись боками, прошептала на ухо: "Вы такой же, как и я полукровка, я вижу вас". От подобного заявления я только усмехнулся, но посмотрел по сторонам. Не хотелось бы, чтобы нас услышали лишние уши. Поговорим об этом позже. Боже, может, не наступить, господин. Вы уж поверьте, той, кто всю жизнь провёл в рабстве, нужно жить здесь и сейчас. Она тяжело вздохнула, но сделала это так, чтобы полные груди высоко поднялись и показались из-под костюма. Поверь тому, кто сражается с тварями чуть ли не каждый день. Позже наступит, и я прослежу за этим. Р agaтая женщина ничего не ответила, но посмотрела на меня по-новому, задорно и в то же время уважительно. А вот это хорошо. Брать её в жёны, даже не знаю. Она красиво, сексуально, но чёрт побери, сколько у меня уже таких. А вот иметь в друзьях демона полукровку с магическими способностями дело стоящее, поэтому ссориться я с ней не собираюсь, да и причин нет. Её скверный характер можно понять. Вес рото ничтожен, а сама она всю жизнь терпела унижения. Удивительно, что она не сожрала моё лицо, как только пал браслет. Оно слишком смозливое, чтобы его портить, послышался тихий голос Сарато. Я покосился на женщину, и та весело подмигнула. Чёрт, так она ещё и мысли читает. Сперва Дзёрю и Канон, теперь и ты. Неужто я не могу остаться с самим собой наедине? Вновь посмотрел на Сарато, но та была увлечена ванами, что сбегались с полей, дабы понаблюдать за нашей процессией. Не слышит или делает вид, что не слышит. Если первое то отлично, если второе то благодарю за понимание. Но та даже не повернулась. Ладно, с этим мы тоже разберёмся. Парома представляли собой лодки, примерно 3-4 дзёв в длину. По центру находилась небольшая пагода с колоннами вместо стен, благодаря чему было видно всё вокруг. В каждую лодку могло уместиться до 20 ванов, но так как в это число входили и гребцы, то нам пришлось поделиться на три отряда, чтобы не перегружать. Лошадей оставили в деревушке, где под пронзительным взглядом сэнго местные ваны чуть ли в обморок не падали. Капитаны разошлись по своим паромам. Я же остался вместе с главой Ватанабы. Сарато стояла рядом и с любопытством смотрела в воду. сказала, что она никогда не видела ничего подобного. Возможно, так оно и есть. Всё нормально? Я подошёл к ней сзади, от чего женщина вздрогнула и резко обернулась. "Да, всё хорошо", ответила Тано, я услышал, как дрогнул её голос. "Сара, ты говори в чём дело?" шагнул я ещё ближе. "Ты боишься воды?" Она виновато опустила взгляд и покачала головой. В это время гребцы ударили вёслами, паром дрогнул и начал медленно отклоняться в сторону. Несколько холодных капель брызнули на нас, и Сара так весело прикрылась от них. Нет, это Сан, всё и правда хорошо. Просто говори, не бойся. Я встал рядом, опершись о высокий бортик и сложил руки на груди. Конечно, теперь ты свободна и не обязана передо мной отчитываться, но я хочу, чтобы между нами была дружба, а не натянутое уважение. Да, вы правы, вздохнула Тая и развернулась к широкому каналу. Просто я не могу понять, что я свободна это Сложно всю свою жизнь быть рабыней и стремиться вырваться из этой кабалы, но как только получила то, чего хотела, не понимаю, как дальше жить. Её речь меня позабавила. Всё просто, посмотрел на неё. Чем ты занималась раньше в поместье Усао? Теперь это ваше поместье. Знаю, но ты не ответила. На самом деле, ничем особенным. Пожала плечами, та и печально опустила глаза. Вообще ничем. Он держал нас как пленниц, позволял лишь ухаживать за собой, чтобы в любой момент взять силой. Силой? Сарато бросила на меня полный гордости и гнева взгляд вопреки в спину. Мне не нравилось то, что меня имеют словно дешёвую шлюху, поэтому я часто сопротивлялась. Вот только у Сао получал от подобного ещё больше удовольствия и Ладно, хватит. Я вскинул руки. Я просто хотел сказать, что теперь ты вольна делать то, к чему лежит душа. Найди себе какое-нибудь занятие: ухаживать за лошадьми или садом. Ханака не позволит мне и близко подойти к цветам, улыбнулась та. Но вы правы, надо будет чем-то себя занять, иначе я просто сойду с ума. А вот этого не надо, ты мне ещё пригодишься. Зачем? она вновь вскинула взор. Я уже говорил, твои силы могут нам понадобиться в пути, возможно и в дальнейших моих похождениях. Неизвестно, чем поездка в остроге закончится и что мы там узнаем. Хочешь, чтобы я потом отправилась с вами в дом Ито? Почему бы и нет, улыбнулся в ответ. Конечно, если сама того пожелаешь. Мы плыли уже несколько часов. Солнце неспешно поднялось над горизонтом и теперь припекало воинов, облачённых в полное боевое снаряжение. Но, конечно же, никто из них и не подумал снять его, а слушаться приказа главы клана они не смели. Сарато также изнывала от жары, но держалась крепко. По ней было видно, насколько это тяжело, тем более для жителя северных земель, ведь именно оттуда она родом, точнее, её предки. Надо будет потом разузнать о её жизни подробнее, возможно, это поможет разобраться с историей этого мира. Как я понимаю, предок Сарата был демоном, которого призвал безумный император Куджин, ведь моры появились уже после его гибели. Не удивлюсь, если эти твари с ним тесно связаны, ведь они сейчас являются основной опасностью для моего клана. Даже алчный Ямадзаки не вызывает столько опасений, сколько кротоподобные твари. На плечо опустилась тяжёлая ладонь, заставив вздрогнуть и вернуться в реальный мир из собственных мыслей. И как она тебе? Рядом стоял Сэнго, как всегда со своей глупой улыбкой. Удивительное создание. Я редко видел подобных ванов. Она не просто создание. Его разговоры мне нравились всё меньше. Сара это живой ван со своими чувствами. Да, да, да, усмехнулся он. Какой же ты скучный, Цукико, даже поболтать не о чем. Я проделал этот путь не для того, чтобы вести с тобой светские беседы. Вот как? удивился он. А для чего тогда? Или твоя миссия вовсе не дипломатическая? Отчасти, ответил я, понимая, что заговорился и подставил сам себе. Но ты меня понял. Я не ставил перед собой цель заполучить поместье. В первую очередь необходимо уничтожить монстров. Сперва их надо найти. Не надо К нам направлялась взволнованная Сарата. «И то, Сан, они уже близко!» «Кто близко?» За меня переспросил Сенгу и принялся мотать головой. «Твари здесь?» «Да», — кивнула та. «Ты уверена?» Я сжал кулаки, внимательно смотря за окружением. «Что ты увидела или чувствуешь?» «Чувствую тьму». Сарата чуть попятилась на середину парома. Злобную и голодную. «Всем приготовиться!» — проревел Сенга, взмахнув рукой. «Рассредоточиться по лодке!» И стоило ему замолчать, как с соседнего парома послышался крик. Мы обернулись как раз в тот момент, когда здоровая собаковидная тварь выскочила из воды, вцепилась когтями в деревянную обшивку и схватила одного из воинов за плечо. Рывок, и оба скрылись в зеленоватом канале. Твою ж мать, они вернулись. «Инугами!» – кричал Сэнго, поняв, с кем имеет дело. А твари словно ждали собственного представления. Только парень прокричал их имя, как сразу с десяток монстров вырвался из воды и запрыгнул на лодке. «Сара, ты держись в центре!» – приказал я, и женщина послушно отступила. «Ну ладно, сволочи, сейчас посмотрим, кто кого». Я почувствовал, как по рукам заскользили голубоватые молнии. Пришло время показать себя.